Глава двадцать Я была готова в этот же момент провалиться сквозь землю. Откуда эти две маленькие девочки вообще могли взять это? Им кто-то сказал? Зачем? Карина бы не стала. Тогда почему они так назвали его? Сам он сказал? Внезапная догадка пока только сформировалась, но уже вызвала волну негодования. Да как он мог? Без моего ведома взял и рассказал? Да как так можно?» Переполненная чувством возмущения подняла взгляд на Влада и... Застыла изваянием, не веря в то, что вижу. Здоровый мужик, владелец огромной компании, мультимиллионер. Человек с мизерным эмоциональным диапазоном стоял и смотрел исключительно в одну точку, а глаза были красные, словно вот-вот заплачет. Стоило мне только подумать об этом, как одинокая слезинка покатилась по его щеке оставляя влажный след и делая отца моих детей совершенно незнакомым для меня мужчиной. Девчонки стояли около него, едва ли доставая ему до середины бедра. Я вся в муке, в переднике и с тарелкой оладий в руках. Вся эта картина могла легко претендовать на рекламу семьи и повышение демографии. Момент неловкости мог бы длиться вечно, если бы не вошедшая в кухню Карина. Доброе утро. Пахнет просто невероятно. Мы с Владом отмерли практически синхронно. Он опустил голову на девочек, а я отвернулась к раковине, шлепнув тарелки на стол. Смотреть мужчине в глаза я не могла категорически, хотя он и не настаивал. Подхватив девчонок, он ушел с ними прочь, бормоча что-то про красивые рисунки, а я так и осталась стоять на месте, словно мне в позвоночник вбили палку. — Настя, что случилось? Карина была обеспокоена не на шутку. Подскочив ко мне ближе, девушка почти силой развернула меня к себе, осматривая внимательно лицо, а я не могла остановиться и просто плакала. Слезы крупными каплями лились по щекам, рискуя перерасти в очередную истерику, но я ничего не могла с собой поделать. Что послужило причиной, я до сих пор не могу сказать точно. Скорее, все подряд. Я настолько усердно пыталась воткнуть свои эмоции куда-то глубоко, чтобы не мешались, что совершенно забыла о том, что это ни к чему хорошему не приводит. Так же было в самом начале, когда я только-только сбежала от мужа. Моя попытка быть сильной и независимой закончилась тем, что я схлопотала нервный срыв, и мне пришлось очень туго, когда я собирала себя по кусочкам. — Настеныш! — прошептала Карина и крепко прижала меня к себе. Все. Это стало последней каплей моей сдержанности, и я заревела уже в голос. Заикаясь от переполняющих меня чувств, я жалела себя, жалела, что не удалось выстроить жизнь так, чтобы быть счастливой женой. Единственное, что мне удалось лучше всего, так это материнство, этого было не отнять. Но я была матерью-одиночкой, девочкой, которой будет трудно устроить свою личную жизнь, и не только из наличия двоих детей, скорее потому, что я никак не могла забыть того, кто разбил мне сердце. Вся моя хваленная выдержка и характер посыпали, словно карточный домик, оставляя после себя исключительно пыль. «Надо успокаиваться, слышишь?» Карина шептала что-то мне на ухо, пытаясь привести меня в норму, но не тут-то было. Дамбу прорвало. Все эмоции, которые я столько времени держала, вырвались на свободу, заполняя все пространство вокруг. Сколько прошло времени, я даже не рискну предположить. Слезы закончились, осталось лишь заикание и опухшее лицо. Выходить в таком виде к малышкам и вообще окружающим я не собиралась сто процентов. Мягко выскользнув из рук Карины, открыла кран с холодной водой и практически с головой окунулась под него, рискуя простыть. Правда, мне было абсолютно все равно. Принявшись со стервенением тереть лицо водой, я была готова снять красноту вместе с кожей. Ощущения были такие, будто я так смогу вышвырнуть из головы все прошлое, несносного мужчину и вообще все наши проблемы. Когда пальцы окоченели до такой степени, что я не с первого раза смогла закрыть кран, я наконец-то отошла от раковины и уперлась с ладонями в столешницу. «Я не знаю, что делать», — пробормотала. «Я знаю, что Карина точно меня услышит. Я и без него не могу, и с ним мне тяжело». Девчонки его папой назвали. С каждым днем мы все больше сплетаемся с ним, все плотнее становимся. Как я смогу уйти потом, если все вот так? — Ты должна определиться, чего ты боишься, — произнесла Карина, внимательно глядя на меня. — Ты боишься осуждения окружающих или все-таки Влада, как мужчину? Вопрос был настолько простой, насколько и невозможный для меня. Признаться вслух, что я боюсь не его, а того, что обо мне подумают, было для меня чем-то невероятным. Как смотреть в глаза всем его многочисленным друзьям, которым он начнет меня таскать? Или еще хуже, их приглашать сюда? Меня не было почти три года. Я уверена, что всем известна причина нашего расставания. Я же со стыда сгорю. Надо мной будут смеяться и мысленно тыкать пальцами, как в полную идиотку. А ты сама способна простить? если откинуть окружающих. Едва я открыла рот, чтобы выдать очередную тираду с сомнениями, раздался звонок в дверь. Очередной, пугающий своей неизвестностью. Видеть очередную пассию Влада я сейчас была совершенно не намерена. Правда, в этот раз я и открывать не пошла. Валентина сделала это вместо меня, впустив в дом неожиданного гостя. «Добрый день», — пробасил мужчина, широко улыбнувшись, вошедшим в холнам. «Рад вас видеть, Анастасия Игоревна!» «С возвращением!»